Та самая Манька Лариса Удовиченко родилась в Вене, Австрия, 29 апреля 1955 года. Ее отец Иван Никонович служил военным врачом. Мать, Муза Алексеевна, в свое время окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, но актрисой не стала из-за беспокойной профессии мужа. Однако дочери она постаралась привить любовь к театру и была не против того, чтобы та стала актрисой. К сожалению, мама Ларисы не дожила до звездного часа дочери, она умерла, когда девочке было 18 лет. И так родилась Лариса в Вене, где служил ее отец, но очень скоро переехала с родителями в Одессу. В детстве у нее было два серьезных увлечения – спорт и театр, в течение семи лет она ходила в спортивную школу и имела высокие разряды в спортивной и художественной гимнастике. Тренер прочил ей хорошее спортивное будущее, но любовь к искусству оказалась сильнее. В девятом классе девушка поступила в Народную студию киноактера, созданную при Одесской киностудии. Именно на сцене этого коллектива ее в 1970 году и увидел режиссер Александр Павловский который до этого безуспешно искал исполнительницу главной роли, школьницы Людмилы, свою короткометражку «Счастливый Кукушкин» по рассказу Валентина Катаева «Ножи». Отмечу, что вместе с Удовиченко в этом фильме дебютировал еще один будущий кумер советских кинозрителей, 32-летний Владимир Меньшов. В 10 классе 1972 год у Удовиченко снялась сразу в двух фильмах, правда, роли ей выпали крохтные. Так, в картине режиссера Константина Жука «Юлька» она сыграла роль своей сверстницы Люськи, а в ленте Станислава Говорухина «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» ей выпала честь исполнить роль безымянной возлюбленной главного героя Робинзона Крузо. Оба фильма вышли на всесоюзный экран в 1973 году. Закончив десятилетку, Лариса отправилась в Москву, поступать во все творческие вузы сразу. Однако в театральное училище ее не приняли, она бросилась во ВГИК, но и там ее ждала неудача. На отборочные туры она опоздала, и к экзаменам ее не допустили. Убитая горем девушка села в один из институтских уголков и зарыдала. И тут сыграл свою роль его величество случай. Мимо по коридору бежала студентка актерского факультета Нина Ильина, которая, услышав плач, бросилась к несчастной. Узнав, в чем дело, Ильина схватила Ларису за руку и потащила за собой. И через несколько минут у предстала пред ясные очи Тамары Федоровны Макаровой. Вместе со своим супругом, режиссером Сергеем аполинаревичем Герасимовым, она набирала в тот год актерскую мастерскую. «Ну-ка, покажи нам, что ты умеешь», — обратилась Тамара Федоровна к Ларисе, и та, преодолевая смущение, прочитала несколько стихотворений, спела, а потом еще и сплясала. И Тамара Федоровна, оценив способности абитуриентки, допустила ее сразу на третий тур. Последующие экзамены Удовищенко сдала также блестяще и была принята в ВГИК. Первую серьезную роль в кино она сыграла в 1974 году в фильме своих учителей Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Дочкой матери она исполнила роль своей сверстницы, эгоистичной девочки из интеллигентной семьи Гали Васильевой. По сюжету у нее весьма натянутые отношения с провинциальной девушкой Ольгой, которая приехала в Москву и на какое-то время нашла приют в доме родителей Гали. Роль Ольги исполнила дебютантка Любовь Полехина. Затем одна за другой последовали и другие роли Удовиченко, которые постепенно вывели ее в разряд популярных актрис советского кинематографа. Причем роли эти были абсолютно разные по своему амплуа, кокетливая Аманда Бина в телефильме «Красная и черная», невеста в трын-траве, пассажирка такси в горожанах «Все 1976 года», Валентина Георгиевна «Вовсегда со мною» 1977 год, легкомысленная Людмила Гасилова в телефильме «И это все о нем», мужественная оперативница уголовного розыска Татьяна Семеновна Лебедева, в теледетективе «Золотая мина», «Лада» в перед экзаменом, «Аленка» в «Солдатках», «Все» 1978 года, «Божественная дурочка Альбина» в пене, «Горничная Адель» в телефильме «Летучая мышь», «Вера Ярцева» в тактике бега на длинную дистанцию, Маша Полозова «Человек меняет кожу», ушлая проститутка Мария Колыванова по прозвищу «Манька-облигация», в телефильме «Место встречи изменить нельзя» все 1979 года. Из перечисленных громче всех прозвучали две роли – оперативницы в «Золотой мине, режиссер Евгений Татарский и проститутки в «Месте встречи» – режиссер Станислав Гаворухин. В первом фильме актрисе досталась одна из главных ролей – оперативницы ленинградского «Угро» которая в составе большой группы своих коллег пытается поймать особо опасного преступника Брунова, роль которого исполнял Олег Даль. Вместе месте встречи у актрисы была роль диаметрально противоположная. Московская проститутка первых послевоенных лет Мария Колыванова по прозвищу Манька Облигация. Роль небольшая, но весьма колоритная. По сюжету застигнутая врасплох муровцами в плавучем ресторане Манька пытается скрыться от облавы. Однако ловкий и зоркий сыщик Володя Шарапов, Владимир Комкин, засекает ее маневр и догоняет на улице. Потом Маньку привозят в Мур, и там она начинает валять дурочку, пытается разжалобить Шарапова и его начальника Глеба Жиглова Владимир Высоцкий, своими байками. Кстати, неопытный еще Шарапов на эти байки ведется, а вот матерый Жиглов, конечно же, нет. В итоге именно он раскалывает Маньку, и она сдает вора-карманника-копченого без всякого зазрения совести. Лариса Удовиченко вспоминает. «Фильм снимался в Одессе, в моем родном городе. Я много гуляла по знакомым улицам, думала о детстве. И вдруг вспоминаю, что в моем доме на первом этаже жила необыкновенная кошка. Мы с ребятами часто ходили на нее смотреть». Она всегда сидела на окне на розовой подушке с розовым шелковым бантом на шее. Когда мы останавливались возле нее, она поднималась, потягивалась, даже кружилась, словно выступая на арене. Вот моя маленькая облигация и напоминала эту кошку, всю извивающуюся. В 80-е годы Удовиченко была одной из самых востребованных актрис советского кино. Почти ежегодно она снималась в двух-трех картинах у разных режиссеров. Правда, большинство из этих ролей были проходными, и большого успеха и творческой радости актрисе не принесли. Кинокритик Эльга Лындина пишет, «Среди деловых женщин массы матерей-одиночек, некрасивых героических особ у выглядела несколько чужой». Необоримую женственность у Довиченко многие режиссеры воспринимали как слабость. и Ей такие, как бы отрицательные, роли нередко предлагали. Лариса играла их, однако, по-своему корректируя. Ровно ничего не добавляя в тексте, не меняя сюжетных ходов, она неуловима, но прочно вносила в характер героини краски присущие ее индивидуальности а в результате возникал иной образ. Героини Ларисы любили жизнь конкретную, знакомую, ухитряясь отыскать в повседневности радость и свет. В 1984 году Ларисе Удовиченко было присвоено звание «Заслуженной артистки РСФСР». Во второй половине 80-х актриса записала на свой счет еще 8 фильмов. В 1988 году Удовиченко стала мамой, у нее родилась прелестная девочка Маша. Муж актрисы Геннадий удачно сочетал в себе две профессии – пианиста и экономиста. Он был вице-президентом творческой организации «Движение синих», способствующей раскрытию таланта во всех областях, будь то искусство, наука или техника. Несмотря на то, что рождение дочери потребовало от Удовиченко дополнительных забот, она все-таки умудрилась не забыть о творчестве. Особенно урожайным выдался 1991 год, когда свет увидели сразу шесть фильмов с ее участием. Лариса Удовиченко вспоминает. «Самым большим счастьем для меня в начале 90-х была роль «Маленькая» в картине «Автостоп». Дело не в количестве съемочных дней, а в общении с режиссером Никитой Михалковым, невероятно одаренным и интересным человеком. Радостной была встреча и с Леней Филатовым, когда, я, дебютируя как режиссер картины «Сукины дети», он пригласил меня. Я согласилась сразу, но поставила условия без раздеваний. Он мне обещал, но потом оказалось, что обойтись без такого эпизода просто невозможно. Пришлось смириться. Но в итоге в «Сукиных детях», по сравнению с большинством нынешних картин, как мне кажется, это вышло весьма деликатно, и было действительно необходимо по сюжету. После развала СССР в декабре 1991 года Удовиченко не умерила своих творческих аппетитов, и только в первой половине 90-х снялась в полутора десятках картин. Правда, настоящим искусством большую их часть назвать трудно. Типичный ширпотреб эпохи дикого капитализма по-ельцински. Сама актриса так объясняет свою всеядность «сниматься моя профессия». Мне предлагают ту или иную роль, чаще всего я соглашаюсь, потому что хочу работать, хочу заниматься своим прямым и родным делом, готова играть и небольшие роли, только бы жить в профессии. Это единственный для меня способ существования. Почему я, актриса, должна мести улицы, стоять за прилавком, открывать ресторан или кафе? Это не мое и моим никогда не станет. Правда, бывают разочарования. Взять, к примеру, телесериал «Дом». Поначалу был замечательный сценарий, а до был режиссер Квенихидзе, снявший немало хороших картин. Но был еще и некий господин, так называемый продюсер. Бесчестный, бездарный человек, пытавшийся внедриться и внедрившийся в итоге в творческий процесс диктовавший свои условия и реализовавший их. Отсюда провал. Этот продюсер буквально издевался над съемочной группой, урезал, ломал роли, сюжет. В конце концов я вообще перестала сниматься. Но громче всех прогремела мелодрама Евгения Матвеева ⁇ любить по-русски ⁇ премьера которой прошла в марте 1995 года. Это был редчайший случай истинно народного кино, сохранившего в себе лучшие традиции советского кинематографа. Это было поистине шедевральное кино, которое российский зритель встретил с восторгом. Я не мог, не хотел поддаваться этому дикому рынку, ставить картины, потакающие низменным страстям, убогим вкусам, я не хотел делать такие картины, где герои только тем и занимались на показ, что теперь называют любовью. Любовью занимаются животные, а люди любят, любят сердцем. Только это и есть любовь, достойная человека. Только такая любовь и держит мир. Именно из этих мыслей родилась идея фильма Любить по-русски. Таким образом, он просто хотел помочь своим соотечественникам не отчаяться в лихие времена и поверить, что добро рано или поздно восторжествует над злом. Премьера картины состоялась в столичном кинотеатре «Космос» при полном аншлаге. В хит-параде видеопроката и видеопродаж за май-октябрь 1995 года фильм занимал второе десятое места, что было большим успехом на фоне того кризиса который тогда переживало отечественное кино. Премьера второй картины состоялась в марте 1997 года, а третий вышел в прокат два года спустя. Отметим, что всем фильмам сопутствовал успех. Помимо этой трилогии, Удовиченко во второй половине 90-х снялась еще в нескольких фильмах «Мужчина для молодой женщины», «Люда», «Ручка-ножка-огуречек», «Барханов и его телохранитель», «Все» 1996 года, «Любовь зла» 1999 год, «Мать Корабельникова». Между тем, в новом тысячелетии наша героиня тоже не затерялась, переключившись на работу в сериалах. Благо именно в том десятилетии в российском кинематографе наступила эра собственных мыльных опер. Их стали штамповать одну за другой, что называется «На коленке» при минимуме затрат и с крейсерской скоростью по несколько серий в неделю. В итоге та же Удовиченко умудрилась за целое десятилетие 2000-2009 годы сняться в 29 фильмах, львиная доля из которых все те же сериалы. То есть, если иметь в виду, что сериалы включают в себя не одну серию, то общее количество фильмов в тот период перевалило у нее за полсотни. Самым популярным стал сериал Даши Васильева, режиссера Анатолия Матешко, который выдержал пять сезонов, по три серии в каждом. Это была экранизация женских детективов Дарьи Донцовой, где Удовиченко сыграла любительницу частного сыска. Кино из разряда проще некуда, однако имевшее устойчивый успех именно у любителей подобного рода литературы. Кстати, выбор актрисы на главную роль – лично одобрила сама автор книг. Рассказывает Лариса Удовиченко: Съемки сериалов это совершенно патогонная и нечеловеческая система. Съемки сериала Даша Васильева я вынуждена была приостановить, потому что в какой-то момент поняла, у меня не остается ни физических, ни моральных, ни эмоциональных возможностей. Я очень возмущена 12-часовым рабочим днем, где эти экзоты? почему они не работают. Актер в результате просто загоняет себя в болезнь. Девочки хотят сниматься, молодежь хочет заработать, а нечем, кроме как работой в скороспелых сериалах, где иногда даже не понимаешь, что происходит, ради чего и зачем. В апреле 2010 года Удовиченко справила свое 55-летие. По этому поводу в российских средствах массовой информации было опубликовано несколько интервью с юбиляршей, в которых она рассказала о своем нынешнем «Житие-бытие». Приведу лишь некоторые отрывки из этих публикаций, разделив их тематически. Вот что, к примеру, актриса рассказала о своей работе в кино и театре. «Я не ропщу по поводу гонораров. Все относительно. Мы не получаем голливудских миллионов, но и жизнь у нас другая. Многое зависит от конкретного фильма. Если интересная роль, я соглашусь на меньшие деньги, но никакой гонорар не заставит меня делать то, что противоречит моим убеждениям. Я живу в своей стране со своим народом. У меня нет ни зависти, ни сожаления. Я живу, как все. У меня два антрепризных спектакля, где я работаю с удовольствием. Собираемся, имею в виду актеров, и сами приглашаем режиссера, который сможет нашу идею осуществить. Лично для меня важно, чтобы были интересные партнеры. Но, ну, например, находиться рядом с Людмилой Марковной Гурченко – это же не только удовольствие, а еще и школа жизни, потрясающее общение вне сцены. Когда рядом с тобой интересный человек – это огромное удовольствие. И не унижая себя, не мучая, все-таки можно зарабатывать на жизнь своей профессии. Мы ездим по регионам России, Украина, Прибалтика, Белоруссия, набираем познавательных журналов, глянец уже никто не читает и даже не листает, и в поезд, или на самолет. О своей внешности и образе жизни. Никаких специальных диет я не придерживаюсь, нарушаю каждый раз в гостях у друзей. Всюду вкусно кормят, а что может быть лучше, чем общение с людьми и вкусная еда одновременно? Так что вечерами ем, утром заставляю себя варить овсянку полезно и две чашки кофе, чтобы взбодриться. Раз в день разрешаю себе съесть все, что хочется, мое любимое блюдо – голубцы. А главное дамское лекарство – сон. Если нет съемок или репетиций, то высыпаюсь до 12 дня. Совесть мучает, но не будет. Спать нужно не меньше 8 часов в сутки. Если я понимаю, что не усну, то пью снотворное. Знаю, что должна свою норму проспать. Сон — залог женской красоты, таланта, удачного дня и как результат счастливой жизни. Я выключаю на ночь все телефоны. Никто и ничто не может меня потревожить. С утра я должна иметь свежее, светлое лицо. В свободное время я люблю ходить в киноцентр, Смотреть интеллектуальное кино, например, Вуди Аллена. Люблю бездельничать и очень радуюсь, что дома могу быть естественной. Ходить в пижаме с кремом на лице. Когда я возвращаюсь домой, надеваю халат и не понимаю женщин, которые говорят, что нельзя ходить в таком виде. Это смотря какой у вас халатик. У меня их десяток. Чудесных, уютных и радостных о личной жизни и своих близких. Я не замужем, но у меня есть дочь Маша. Она окончила факультет международной экономики Плехановского института. Актрисой она не захотела быть не потому, что редко видела маму дома. Я из той категории матерей, которые все свободное время, а у меня его было достаточно, старались проводить дома с дочерью. Но она видела издержки актерской профессии. Я научила Машу не отвечать на телефонные звонки, а с внешним миром общаться только через автоответчик, что не нужно открывать дверь соседям, потому что под дверью может стоять не ваш сосед, а какой-то безумец, возомнивший себя поклонником. У Маши свой круг общения. Она увлекается, например, джазом, а я джаз не очень люблю. Но, конечно же, между нами нет никакого конфликта. Мы очень любим друг друга. Она у меня как подружка.